Этапы сеанса. Практическая часть. Начало сеанса. Я должен предупредить слушателя, что в данной книге я рассказываю основы взаимодействия с воспоминаниями, высшим я и чужими энергиями. Подробный метод работы с регрессантом, погружение и окончание сеанса, нюансы и конкретные ситуации в сеансах я разбираю на обучающем курсе метода регрессии «Луч», который провожу очно и онлайн. Для профессиональной работы я рекомендую освоить метод на курсе. Другое важное условие успешного сеанса регрессии или самостоятельной медитации — это хорошая связь с искрой. Как определить, какая у вас или вашего регрессанта связь с искрой, я даю в практике в конце данной книги. Важно выяснить до начала сеанса, насколько эта связь хорошо работает, Если связь с искрой слабая или блокирована, то я настоятельно не рекомендую проводить сеанс, пока регрессант самостоятельно, используя, например, практики для восстановления связи с искрой в конце книги, не восстановит эту связь. Искра — это как телефон для связи с высшим «я». Если этот телефон не налажен или поврежден, от сеанса будет мало толку. Следующее, о чем важно помнить, у любой медитации сеансы регрессии есть ограничения. Медитативные практики и сеансы регрессии противопоказаны в следующих случаях. Подтвержденный диагноз – шизофрении у регрессанта или признаки шизофрении. Регрессант принимает курс препаратов нейролептиков. Сеанс возможен только минимум через месяц после окончания курса приема препаратов. Общая практика. Сеанс нельзя проводить ребенку до 18 лет. За 10 дней до сеанса нельзя употреблять алкоголь, так как он блокирует связь с высшим «я». как и нейролептики, но у тех эффект гораздо сильнее. Сеанс или самостоятельную медитацию нельзя проходить людям, у кого есть серьезные заболевания в стадии обострения, угрожающей жизни. В таких ситуациях нужно обращаться к медицине, добиться ремиссии, и тогда будет возможно пройти сеанс, чтобы через высшее «я» попросить прояснить причины заболевания и попросить исцелить последствия заболевания. Сеанс невозможно пройти людям, у кого есть физиологические ограничения со слухом и голосом, то есть регрессанту нужно слышать регрессолога в сеансе и иметь возможность отвечать голосом. Это ограничение не касается самостоятельной медитации. Это не значит, что людям с диагнозом шизофрения, детям и людям с ограниченным слухом и возможностью говорить невозможно помочь методам регрессии луч. Помочь можно, но не напрямую, А через родственника, который желает пройти сеансы помочь. Через высшее Я родственника или мамы ребенка, например, можно исцелить, решить многие проблемы и получить ответы на вопросы. Перед началом сеанса каждому регрессологу или человеку, проходящему самостоятельную медитацию без помощника, нужно активировать свою защиту. Это очень важно ведь в сеансе медитации с помощником или без помощника Мы имеем дело в том числе с чужими энергиями, которые могут пытаться энергетически воздействовать на регрессолога, и часто так делают, так как они не хотят, чтобы регрессологи помогали людям освобождаться от их паразитирующих воздействий. Защита состоит в следующем: первое, регрессологу или человеку, проводящему самостоятельную медитацию, нужно представить вокруг себя пирамиду или шар или иную геометрическую фигуру из белого света. Важно, чтобы все тело Полностью было внутри этой геометрической фигуры. Белый свет — это энергия источника. Когда мы визуализируем белый свет вокруг себя, мы окутываем себя полем самого источника, и ни одна чужая энергия не может пробиться сквозь это поле, если визуализация сделана качественно. Второе. Обратиться мысленно к источнику и своему высшему Я и попросить их защищать вас во время сеанса, на протяжении всего сеанса. В мире высших «я» действует правило свободы воли, то есть, пока вы свое высшее «я» не попросите, оно не станет вас защищать, предлагая вам самим набить шишки и получить опыт, поэтому не стоит пренебрегать просьбой к высшему «я» и источнику о защите. Третье. Обратиться мысленно к вашим ангелам-хранителям и также попросить их защищать вас во время сеанса на протяжении всего сеанса. Дело в том, что если регрессолог перед сеансом находится в ослабленном состоянии, например, болеет гриппом, или находится в состоянии эмоционального неравновесия, высшее «я» в таком случае может не иметь возможности помочь, а ангелы-хранители всегда рядом, и у них в такой ситуации больше возможности помочь. Конечно, в случае ослабленного организма-регрессолога лучший сеанс вообще отложить до выздоровления. Но иногда сеанс нужен срочно и экстренно, Поэтому я даю этот способ защиты слушателям. Любой сеанс регрессии или самостоятельной медитации начинается с расслабления. Существует множество способов расслабления, одни более долгие, другие короче. Например, есть способ, при котором человеку предлагается поочередно сверху вниз сосредотачивать внимание на частях тела и расслаблять их, начиная с макушки и заканчивая пальцами ног. Некоторым людям, у кого есть трудности с расслаблением, это нужно. Есть способы расслабления через глубокие вдохи и выдохи. Вы можете использовать любой способ расслабления из известных вам. В методе регрессии луч я предлагаю расслабляться через визуальную медитацию, то есть обращать внимание на возникающие образы или ощущения. Важным условием сеанса по методу регрессии луч является полное отсутствие давления на волю регрессанта, отсутствие приказов или внушений. Если мне нужно что-то подсказать регрессанту, все фразы я начинаю со слов «Я предлагаю тебе». Таким образом, на регрессанта не оказывается никакого давления, и регрессант не обязан делать то, что я предлагаю, ведь это лишь совет или подсказка, что я заранее в беседе перед сеансом объясняю регрессанту. Существует три основных канала получения информации у людей. Визуальный – образы, кинестетический ощущения, и дигитальный – осознание, построение внутреннего диалога. Важно помнить, что если у регрессанта не получается увидеть образы, то в сеансе нужно спрашивать не «что ты видишь», а «что ты чувствуешь», так как именно кинестетический канал получения информации у данного человека основной или «расскажи, пожалуйста, какая информация тебе приходит, если основной канал дигитальный». Подстраиваться под работу с конкретным регрессантом нужно в зависимости от того, какой канал получения информации из подсознания у человека более развит. Если вы проводите самостоятельную медитацию без помощника, ориентируйтесь на тот канал, по которому у вас лучше удается получить информацию. Важно после начального погружения предложить регрессанту визуализировать защиту, например, предложить представить пирамиду или шар или иную геометрическую форму из белого света и предложить представить, что тело регрессанта находится полностью внутри этой формы из белого света, пирамиды, шара или иной. Это защита для регрессанта.